Да, она ужасная женщина, согласился Локвуд. Бессердечная, надменная, истеричная, и все это в одном флаконе. Но она попросила нас расследовать интересное и опасное дело Люси, и мы не имеем права его запороть. И это устраивает меня на все сто процентов. Счастливо улыбнулась я ему. Мы стояли под вязами в саду на Ханноверсквир, глядя на дом мисс Уинтергартен. Это было тёмное, узкое строение, торчащее как гнилой зуб между другими, почти неотличимыми друг от друга городскими особняками на затенённой стороне площади. Они, наверное, были элегантными, эти здания с выкрашенными фасадами и портиками с колоннами, обрамлявшими их строгие чёрные двери. Но недавние проливные дожди оставили тёмные пятна на штукатуренных стенах. Портики были забиты сорванными с деревьев ветками, В окнах не горели огни. Здесь царила атмосфера уныния и запустения. Дождь сегодня прекратился ещё утром, но в траве по-прежнему виднелись лужи, они тускло блестели, отражая в себе серое свинцовое небо и были похожи на брошенные монеты. Дул сильный ветер, качая по зимнему голые ветки. Они скрепели и потрескивали, тёрлись друг о друга, шелестя, как гигантские бумажные ладони. Дневной свет медленно угасал, а воздух был пропитан тревогой и предчувствием беды. На другой стороне дороги нас поджидал мрачный пустой дом. Напоминает мне Беркли-сквер, сказала я. Там тоже было опасно. Мочь быть до фиху-фичем здесь. Там я сломала свою рапиру, от Жоржк едва не снёс тебе голову, но мы смогли с честью выбраться из этой переделки. Сама-то я вышла из той переделки просто с блеском. Это было одно из моих самых любимых приключений. Возможно, сегодняшнее окажется еще удачнее. Я была настроена очень оптимистично, почти весело. Джорджу не было, он торчал в библиотеке. Холли Манрос сидела на Портленд-Руу, возилась с бумагами, папками и скрепками. Так что сейчас мы были только вдвоем. Лок, вот и я. Он поднял воротник пальто, чтобы защитить шею от ветра. Тот случай на Беркли-сквер был летом, сказал он. Короткой летней ночью, которую легко можно пережить до утра. А сегодняшняя ночь обещает быть длинной. Слушай, всего 3 часа пополудни, а я уже проголодался. Он толкнул свою сумку наском ботинка. Согласись, в сэндвиче, который дала нам Холли, выглядит потрясающе, а? Угу, мрачно ответила я. Потрясающе. Она всё-таки молочина, что приготовила их для нас. "Ага", ответила я, из последних сил пытаясь выдавить улыбку. "Молочина". Да, наша милая ассистентка действительно приготовила нам с собой сэндвичи и упаковала наши рабочие сумки. И хотя я перепроверила свою сумку сама, если хочешь остаться в живых, не доверяй в подобных делах никому. Должна признать, что справилась она со всем этим просто великолепно. Но самое лучшее, что сделала сегодня Холли, так это то, что осталось дома. Сегодня ночью мы снова будем работать втроём, как в старые добрые времена, как и должно быть всегда. Людей на площади было совсем немного, наверное, здешние жители, судя по их костюмам. Проходя мимо нас, они, окинув взглядом наши рапиры, тёмную одежду и оценив нашу неподвижную стойку, опустив головы, спешили дальше. Как однажды заметил Луквюд, агент профессия странная. Тобой восхищаются и одновременно избегают, брезгуют. После наступления темноты ты олицетворяешь порядок и самые лучшие ожидания. В это время суток тебя рад видеть каждый. А днём твоё появление становится нежелательным вторжением в повседневную жизнь, символом овладевшего стороной хаоса, с которым ты пытаешься справиться. Она для нас хорошее приобретение, правда? сказал Локвуд. Холли? Хм, да, наверное. Я думаю, у неё сильный характер. Не побоялась накинуться на эту старую коргу в Винтергарден. Вот так взяла и высказала ей всё, что думает. Он откинув в сторону полу пальто и проверил пластиковые канистры, висевшие на перевязи у него на груди. На рабочем поясе Локвуда поблёскивали магниевые вспышки. Я знаю, Люси. Поначалу у тебя были сомнения относительно Холли. Это продолжалось пару недель. А как ты сейчас относишься к ней? Я выдохнула через рот и уставилась на склонённую голову Локвуда. Ну что ему сказать? У нас не всё в порядке, начала я. Конечно, порой не без шероховатостей, но я полагаю, что когда-нибудь смогу понять, что Локвуд резко выпрямился. Отлично, сказал он. Смотри, а вот и наш Джордж показался. Да, это был Джордж. Наш толстяк как раз пересекал улицу. Рубашка расстёгнута, очки запотели, мешковатые штаны местами промокли от воды. Она плече дёрдж нёс свой потрёпанный рюкзак, а сзади, как хвост, за ним волочилась рапира. Он подошёл к нам и остановился. Я посмотрела на него. У тебя паутина в волосах. Издержки производства Зато на рылку и что? Джордж всегда умеет что-нибудь раскопать в архивах. Это, пожалуй, его самая сильная сторона. Убийства? Спросил я. В глазах Тьюрча промелькнул огонёк, яркий, весёлый. Такой всегда говорил нам о том, что усилия Тьюрча в очередной раз увенчались блестящим успехом. Ага. Старая ведьма соврала, когда сказала, что в её доме никогда не было преступлений или актов жестокости. Там было убийство, чистейшей воды убийство. Отлично, сказал Локвуд. Я взял ключ. Алюси захватила твою сумку с припасами. А теперь уйдем подальше от этого жуткого ветра и выслушаем твою историю во всех ее мрачных деталях, но в более уютной обстановке. Если о чем-то другом мисс Винтергард не легко могла солгать, то о своем доме она сказала правду. Он действительно оказался роскошным. Каждая комната. каждая деталь в нём говорила: "Нет", кричало, о богатстве и высоком положении нашей клиентки. Дом был небольшим в ширину, но длинным, далеко уходящим в сад перпендикулярно площади. Потолки в комнатах были высокими, украшенными алебастровой лепниной. Стены оклеены дорогими шёлковыми обоями с рисунком в виде экзотических цветов и птиц. Окна закрывали тяжёлые шторы, Повсюду у стен стояли застеклённые витрины с разными диковинными. В одной из комнат на первом этаже все стены были завешены десятками небольших картин. Эти полотна висели ровными рядами, как солдаты на параде. Осматривая дом, мы обнаружили великолепную библиотеку, гостиные, спальни, ванные комнаты, коридоры всё выглядело просто шикарно. Исключением оказался только верхний, мансардный этаж. где стены были просто штукатурены, а под скатами крыши приютилось дюши на маленьких комнатах для прислуги. Казалось, что здесь из дома содрали его роскошную шкуру и обнажились голые кости, мышцы и сухожилия. Больше всего в доме нас интересовала лестница, и рассказывая о ней, старая Каргау Уинтергартен тоже не солгала. Это была элегантная конструкция, темное сердце здания. Войдя в двери дома. Вы сразу же натыкались на огромный овальный колодец, снизу до верху прорезавший всё строение. В ступени лестницы примыкали к правой стороне авала, тесно прижимаясь к стене и плавно изгибаясь против часовой стрелки, вели на верхние этажи. С левой стороны поднималась арка балюстрады, отделявшая лестничную площадку от холла. За балюстрадой начинался лестничный пролёт, который вёл в цокольный этаж. Стоя в холле, И на любой лестничной площадке можно было рассмотреть изгиб ступеней, поднимавшихся винтом вдоль краев лестничного колодца до большого овального застеклённого окна на крыше, сквозь которое было видно небо, а посмотрев вниз, увидеть шахматную доску чёрно-белых плиток, которыми был выложен пол цокольного этажа. Всем нам было неприятно смотреть на плитки, с которых совсем недавно смыли кровь несчастного мальчика из ночной стражи. разбившегося на смерть при падении на этот пол. Естественный свет проникал на лестницу только через овальное окно на крыше мансарды. От этого возникало ощущение закрытого пространства, молчаливого, погруженного в прошлое и не имеющего связи с внешним миром. Хотя вечер еще не наступил, на стенах в подвешенных через равные промежутки плафонах, украшенных цветочными рисунками, горели электрические лампы. Свет, который они излучали, казался холодным и тусклым. Первое, что мы сделали, пока ещё было относительно светло, осмотрели дом. Молча обошли все его уголки, слыша их и своих шагов, отдававшейся от покрытых лаком половиц. Поочерёдно пытались что-нибудь увидеть или услышать с помощью нашего дара, измеряли температуру воздуха. Конечно, до того, чтобы заметить что-нибудь особенное, было ещё рано. Но лучше проверить все заранее. Закончив осмотр дома, мы все свое внимание сосредоточили на лестнице. Начали изучать ее, начиная от цокольного этажа, от входа на кухню, и отсюда медленно двинулись вверх. С самого начала нам стало ясно, что на ступенях и лестничных площадках ближе к перилам холоднее, чем в остальных местах дома. Температура здесь оказалась стабильно ниже, хотя и не на много. Всего на один-два градуса. Это было пока все, что нам удалось обнаружить. Я внимательно прислушивалась, но не улавливала ничего зловещего, если не считать, конечно, громкого урчания в животе Уджорджо. У последнего по повороту лестницы, там, где она переходила с уровня третьего этажа на уровень мансарды с ее бледным глазом овального окна, Лук вот наклонился к плинтузу, провел по нему пальцем и лизнул его. соль, сказал он. Здесь прибирались, но в щели плинтуса остались следы соли, которую здесь сыпали. Та девочка из ночной стражи, спросил Чорч, делая в блокноте заметки о грызком толстого карандаша. Ещё один такой же огрызок, запасной, торчал у него за ухом. Последняя попытка защититься, значит, именно здесь её и нашли. Да, её нашли здесь. скорчившуюся, потерявшую дар речи, сошедшую с ума. Я посмотрела на ровную штукатурку, которая ещё больше подчёркивала пустоту окружающего пространства, в котором произошло нечто ужасное. Никаких других следов, кроме соли, мы не обнаружили. И это, возможно, было хуже всего. Прошёл час. Небо в мансардном окне потемнело. Последние бледные лучи дневного света уступали место теням. Изгиб лестничного пролёта потемнел, стал тускло-серым. Мы вернулись вниз. Настало время перекусить и послушать, расскажет Джордж о том, что ему удалось отыскать в архивах. Идти в цокольный этаж, где погиб мальчик, никому из нас не хотелось. Поэтому мы устроились на первом этаже, в той комнате с картинами. Вытащили на середину приставной стул, стулья разложили на столе печенье, сэндвичи, пакеты с чипсами. Поставили бутылки с водой, потом зажгли газовые светильники и уселись вокруг стола. Я нашла розетку, наполнила электрический чайник водой и включила его. Джордж вытащил из нагрудного кармана листки бумаги со своими записями. Наскоро перекусив, мы заварили чай и приготовились слушать Джорджа. "Нам с вами нужно как-нибудь посидеть вот так где-нибудь в другом месте", сказал Джордж. Хорошо бы устроить пикник там, где тебя никто не поджидает, чтобы убить. Как в старое доброе время, когда ещё не было проблемы. И о чём бы мы стали разговаривать на этом пикнике? спросил Локвуд, отпивая чай из кружки. Вообще, если подумать, чем занимались дети и подростки до проблемы? У большинства из них даже работы никакой не было. А что было? Ну, школа, ну ещё какая-нибудь ерунда. Скучно они жили тогда, скучно. но безопасно, возразила я, не забывая об этом. Не так уж и безопасно, если жить в таком доме, как этот, угурюмо заметил Чёрч. Не так уж и безопасно и скучно, если ты был здесь мальчиком-прислугой по прозвищу Малый Штум. Он заглянул в свои заметки, наклонився вперёд, словно толстенький генерал, объявляющий план сражения, и откусил половинку печенья. Убийство в этом доме произошло летом 1883 года. Согласно сведениям, которые я почерпнул из PML газет, дом в то время принадлежал одному типу по имени Генри Кук. Он был отставным солдатом и торговцем, служившим за морем в Индии. У него был сын, некий Роберт Кук, которого арестовали одной душной июльской ночью за убийство слуги Томаса Веббера, известного также как Малыш Том. Он был отдан под суд и признан виновным. Как он его убил? спросила я. И почему? Почему я не знаю. В газете не было такой информации. Как убил? Знаю. Проткнул его одним из охотничьих ножей своего отца. В статье было написано, что стычка началась на кухне поздним вечером. Именно там кук напал на малыша Тома и серьёзно ранил его. Затем на глазах многочисленных обалдевших от страха людей началась погоня. Свидетелями этой погони, в конце которой последовал смертельный удар, были находившиеся в доме гости, слуги и члены семьи. Всё вокруг было залито кровью. В газете этот особняк назвали домом ужаса. Ещё один дом ужаса. До да чего же их много в Лондоне, таких домов. Как-нибудь составлю их список, когда будет время. Я смотрела на потолок комнаты. Он был украшен алебастровыми завитками и спиралями, Они тесно переплетались друг с другом, напоминая волок на костного мозга. Эта история прекрасно объясняет появление кровавых отпечатков, сказала я. И то, о чем рассказал мисс Винтергардтон, тот бедный мальчуган, кивнул Локхот. Погоня началась внизу, на кухне, и продолжалась по лестнице до верхнего этажа. Возможно, здесь беднягу малыша Тома нагнали и прирезали. А что стало с убийцей? спросила я Его повесили? Нет. Посадили в психушку, в бедлам. Судьи пришли к выводу, что он сумашедший. Но до да он всё равно вскоре умер. Во время прогулки в больничном садике удрал от санитаров, выбежал на дорогу и сам бросился под колёса проезжавшего мимо гробовщика. Весёлая история, помурчал Солок вот. У нас почти все истории такие весёлые. Снаруфы на площади Быстро садилось солнце. На небе собирались тёмные облака, затягивая с собой последние лучи света. Над вязами кружила стая чёрных птиц. Мы закончили пить чай. Отличная работа, Джордж. Лок вот вытащил свою рапиру и прислонил её к стулу. Воротниковый пальто был поднят, поэтому почти всё лицо Локву доскорывалось в тени. Он постукивал длинными пальцами по столу в такт своим мыслям. Ну, сказал Лок вот после небольшой паузы. Пора приниматься за работу. Мы не должны относиться к этому делу как к обычному заданию. Я хочу, чтобы вы оба внимательно прислушивались. Это явление, как вытекает из всего, что мы о нём знаем, сложное и опасное. Итак, что мы имеем? Кровавые отпечатки ног, поднимающиеся по лестнице с нижнего этажа до верхнего. Две загадочные, гоняющиеся друг за другом фигуры. Мы знаем, что наблюдавших за этим явлением детей из ночной стражи охватывал невыносимый ужас. Кроме того, было ещё нечто, может быть, часть этого явления, совершившую с детьми жуткие вещи. Один мальчик погиб, девочка сошла с ума. Он с хрустом скомкал пустой пакет из-под чипсов и сунул его в карман. Всё это странно, загадочно, и мы не должны допустить ни единой ошибки. Да. Это действительно необычно, когда в одном о том же посещении присутствуют сразу два явления, – сказал Джордж. При этом возникает масса вопросов: то ли это два активных призрака, то ли один из них – лишь визуальное эхо давнего события, вызванное вторым призраком. Помнится был шуткий случай в Демфорте, где появлялся матрос с бирманским питоном. Там Локвот остановил его, подняв к верху руку. Мы все помним ту историю, Джордж. Давай блефк делу. А я нетерпеливо заёрзала на своём стуле и сказала: Возможно, всё не так сложно, как кажется. Всем этим явлениям может управлять всего один злобный дух-кука. Нужно просто обнаружить источник и обезвредить его. Найти и обезвредить всё правильно, сказал Локвуд. Но этой ночью мы этого делать не будем. Сегодня будем только наблюдать и ни во что не вмешиваться. Мы знаем траекторию движения призраков. Они появляются внизу, на цокольном этаже, поднимаются до верхнего этажа и где-то там исчезают. Всё происходит очень быстро. Сделаем так. Выложим из цепей три отдельных круга и встанем внутри них. Джордж в цокольном этаже, Люси на площадке второго этажа, я наверху. Ждём, наблюдаем за тем, что происходит. Потом сравним наши наблюдения. Никаких активных действий не предпринимаем. Это даже не обсуждается. Я раскрыла был рот, чтобы задать вопрос, но промолчала, а Лок вы тем временем закончил. Это расследование растянется на две ночи. Холли говорит, что в агентстве рот было то обычное дело. Но если сама Холли так говорит, тогда, конечно, съязвила я. Повисла недолгая пауза, затем Джордж спросил: А что насчет отпечатков? Отпечатки подождут. С ними мы разберемся позднее. Сейчас наша главная цель – это прытки и призраки. Будем наблюдать за ними. Мне думается, что они просто пробегут мимо нас. Но если вдруг случится, что один из призраков приблизится к вам, не раздумывая, пускайте в ход оружие. Понятно? Душорочки внух. Алюси. Да-да, разумеется. Отлично. И еще. Ни под каким предлогом не разрешаю вам выходить за пределы железного круга. А тебе, Люси, не разрешаю пытаться войти с ними в контакт. Я много думал о том, как ты на той неделе разговаривала с призраком женщины в увале. Да, это дало результат. Однако мне такое общение не нравится. А с чем мы столкнемся здесь, нам вообще не известно. Мы знаем только, что это убило ребенка. Ну, конечно, я все понимаю, ответила я. Нет проблем. Хорошо. Ты банку с черепом взяла? Замечательно. Спроси, не подскажет ли он тебе что-нибудь. Выстави его за цит. В случае чего, пусть подвергается риску он, а не ты. А теперь пойдёмте. Если вы не сможете почувствовать, как что-то приближается, я смогу. Он резко поднялся и взял свою рапиру. Наш пикник закончился. После часа, когда солнце уже полностью скрылось, мы разошлись по местам. Я встала на площадке второго этажа, внутри выложенного из железных цепей круга и повернулась лицом к лестничному колодцу. Моя сумка лежала внутри круга. На готове были и несколько солевых бомбочек. Я находилась в метрах в полутора от перил, вдоль которых, если верить имеющимся у нас сведениям, должен будет пройти призрак. Круг я сделала двойным, выложив его из двух цепей, переплетённых друг с другом, как змеи. Преодолеть такую преграду будет трудно, почти невозможно любому злому духу, каким бы сильным он ни оказался. Однако помня о том, что девочка из ночной стражи сошла с ума, я всё же сомневалась, что одних цепей может оказаться достаточно. Ведь скорее всего её лишило разума не прикосновение призрака, а то, что она увидела. Когда мы расставались, то же самое сомнение я прочитала и на лицах своих друзей. Правда, никто из них ни слова не сказал о своих опасениях. Впрочем, нужно помнить и о том, что ты никогда не добьёшься успеха как агент, если будешь позволять себе задумываться о таких вещах. Вот наш Чорч, например. Он любит поразмышлять на такие темы, поэтому, возможно, он отличный исследователь-архивист, но оперативник, прямо скажем, не очень. Банку с черепом я без церемоний поставила на пол рядом с цепями, но с внешней стороны круга. Она переливалась каким-то кислотным зеленоватым светом, но лица внутри нее видно не было. Однако сам призрак был здесь. Я услышала, как он длинно, многозначительно присвистнул. Хорошенькая начало, прошептал череп. Ну, до да мне не привыкать. Так-так, лок вот. Я слышал, как он тебя недавно отчитывал. Вовсе он меня не отчитывал. Я заглянула через перила в лестничный колодец. Мы выключили все настенные светильники, но расставили на лестнице сигнальные огни. Теперь на каждой третьей ступеньке горела свеча. Разные свечи: одни по короче, другие по длиннее, но все незащищенные, подверженные влиянию всего, что будет двигаться мимо них. Теплые светящиеся сферы огней почти касались друг друга. казались плывущими по спирали жёлтыми пузырями, неподвижными, словно застывшими во времени. Картина очень красивая, но это была тревожная, зловещая красота. "Будешь обращать внимание на его запреты?" спросил череп. "Лично я плевал бы на них. Если тебе захочется вступить в экстрасенсорный контакт с призраком, почему нет?" я скажу лишь: "Давай, девочка. Успокойся. Я не собираюсь совершать глупости". далеко внизу, в цокольном этаже, я видела красноватое мерцание фонаря Джорджа. Как и я, он включил его на самую малую мощность, но когда фонарюша зажжён, заставить его светить в полную силу можно в одно мгновение. Для этого достаточно лишь щёлкнуть переключателем. Лок вот находился где-то двумя этажами выше, и наверняка там всё обстояло точно так же, как у нас с Джорджем. Я представила Как лук вот стоит сейчас с рапирой в руке и настороженно внимательно всматривается в темноту. В животе у меня что-то сладко и в то же время болезнь не нажалась. Может это из-за шуга от холлиных сэндвичей? А вот что, сказала я, снова переведя взгляд на банку. Я поставила тебя сюда не просто так. Скажи, ты что-нибудь ощущаешь? Я не думаю, что он продолжает прислушиваться к тебе. продолжал гнуть свой очерк. Теперь его внимание целиком завладела Холли. Нет, нет, ты не пытайся отрицать. Не думай, что если я бесплотный дух, значит не способен видеть то, что происходит у меня под самым носом. У тебя нет носа, огрузнулась я, переступая через цепи внутрь круга. Скажи мне лучше, что ты думаешь об этой лестнице? Хмм, скверные здесь дела творились когда-то. Спасибо. То в самое я сама могла бы сказать тебе. Не ушли? Ты что, видишь кровь на этой лестнице? Слышишь крики? Нет? Не обманывай себя. Ты не так восприимчив, чего как тебе кажется. Например, ты так много думаешь о локвуде, что даже не замечаешь, как кто-то крадётся у тебя за спиной, прямо сейчас. Скрипнули половицы. Я вздвигнула и обернулась. Но прежде чем успела отреагировать, Из темноты передо мной выступила знакомая, очка стави лицо. "Джордж, всё в порядке, Люси? Что ты делаешь? Зачем ты вышел из круга? Возвращайся немедленно. Но пока ведь ничего не происходит, правда?" пожала он плечами. "До того, как что-то начнётся, ещё много времени, несколько часов. Слушай, у тебя есть жвачка?" "Нет. Иди на своё место. Если Лок вот увидит, успокойся." Сейчас мы ещё в полной безопасности. Так что ты там сказала про швачку? У меня её нет. То есть да, была где-то. На, возьми. Я нащупала в кармане пачку швательной резинки и протянула её за железный круг. Как у тебя там внизу? Сносно. Джордж зашуршал фольгой, и я заметила, как дрожат у него пальцы. Там на плитках пола есть холодное пятно. Но в том месте, где разбился тот мальчик, ты понимаешь, у меня во рту появился неприятный привкус. Мязма начинается. Он вернул мне пачку и поужился. Пойду к себе, однако. Ты давай, держись тут. Люси, Джордж, раздался сверху голос Локвуда. У вас там всё в порядке? Да. Хорошо. Приготовьтесь. Я чувствую, как начинает меняться атмосфера. Андер вдруг поморщился и сделал мне ручкой. Вспустя мгновение он уже превратился в толстую тень, скользящую вниз по ступени. Когда он проходил мимо свечей, их пламя начинало дрожать, а затем световые пузыри снова застывали, мирно выстраиваясь аккуратной спиралью. Я села, поджав под себя ноги внутри железного круга, смотрела в темноту и ждала, что будет дальше. Голова дёрнулась вверх, Я чувствовала холод и неприятное пощипывание на коже. Ощущение было таким, будто по мне ползает масса мелких невидимых насекомых. У меня затекло шея. Я поняла, что спала и, наверное, довольно долго. Мысли в голове ворочались тяжело, неохотно. Я с трудом вспоминала, где я нахожусь. Теперь сознание постепенно возвращалось ко мне. Первая мысль, которая сейчас час. Я поднесла руку к лицу. Светящиеся стрелки часов показывали около четверти первого. Полночь уже прошла. Я зглотнула, потянулась и осмотрелась вокруг. В доме было тихо. Свечи на лестнице горели, как и прежде, только теперь окружавшие их жёлтые сферы стали меньше, сжались так, словно на них давило что-то невидимое глазу. Я посмотрела на призрак банку. Она больше не светилась, но была тёмной. словно до верху налитое вино. Так, а что это павлюскивает на поверхности стекла банки? Ого, иний. Я осторожно высовнула руку за пределы железного круга и тут же отдернула ее назад. Мне показалось, что мои пальцы погрузились в ледяную воду. Я неловко поднялась на ноги. Во рту чувствовался неприятный привкус, словно я проглотила какую-то тухлятину и не могу избавиться от ее запаха. Я нащупала в кармане пластинку жевательной резинки, содрала обёртку и принялась жевать. Яростно жевать, я бы сказала. Всё, что я сейчас делала, получалось у меня как-то резко, нервно. Я чувствовала, что нервы у меня напряжены до предела. Ничего конкретного пока не происходило, но что-то зловещее накапливалось, готовясь обрушиться на меня. Я знала, что вскоре у меня на глазах В очередной раз должно разограться ужасное событие, навсегда изменившее и сковерковавшее судьбу этого дома. Время словно отматывалось назад, и прошлое сейчас имело больше сил, чем будущее. Джордж называет такое явление искривлением времени. Он убежден, что именно поэтому, оказавшийся в таком неправильном времени человек чувствует себя так неестественно и подавленно, отвратительно себя чувствует. Следи за свечами. Раздался у меня в ушах шёпот из банки. За их светом следи. И действительно, огоньки свечей задрожали, заморгали, реагируя на движение воздуха. Я почувствовала, как встают дыбом волоски у меня на руках. Стало трудно дышать, заложило уши, так, будто я слишком быстро и слишком долго спускалась, почти падала в лифте. Я закрыла глаза и прислушалась. Откуда-то до меня долетело шутки, словно предсмертный крик. Я открыла глаза. Джортв. Звук мощного удара. Я подскочила на месте. Грохот прокатился над лестницей, а затем растаял в темноте. Я понимала, что шум донёсся снизу, из цокольного этажа. Светящиеся ореолы свечей застыли, напоминая сейчас радужки слепых элежённых зрачков глаз. Дфорт ответа не последовало. Выругавшись, я вытащила рапиру и вышла за цепи в ледянящую тьму. Дошла до перил и посмотрела вниз. Двумя пролётами ниже что-то поднималось вверх по лестнице, оставляя на ступенях тёмные следы. Что именно оставляло эти следы, я не видела, но оно медленно двигалось, гася все свечи, мимо которых проходило. цокольный этаж был погружён во тьму. Фонарь Джорджа больше не светился красным светом. Я вытянула голову, пытаясь посмотреть, не смогу ли я на ступенях нижнего, цокольного этажа лестницы, погасла последняя свеча. Что это? Я действительно вижу цепляющуюся за перила призрачную руку. Нет, две руки, они хватались за перила, одна чуть впереди другой. Призрачные руки перебирали перила. Поднимались по ним все быстрее, быстрее. Вот они уже достигли поворота лестницы, который приведет их прямо ко мне. Люси, это был голос из банки. На твоем месте я немедленно бы убрался отсюда. А я все хватал из-за перила. Они обжигали меня холодом, даже сквозь перчатки. Мне стало трудно думать, не то что двигаться. Я оцепенела. Руки и ноги сделались чугунными. Я перестала чувствовать своё тело. Вверх по ступеням бежали двое, две размытые, неясные фигуры, два сгустка призрачной тьмы. Свечи, мимо которых они пробегали, гасли одна за другой. Готов поспорить, что даже ухолли хватило бы у Мишки, чтобы вернуться внутрь защитного круга, заметил череп. От этих слов внутри меня что-то распрямилось. Негодование вызванная именем нашей ассистентки, прорвалось сквозь призрачный захват. Я отпустила перила, отшатнулась назад и втиснула себя внутрь железного круга. Рухнув на своей сумке, я лежала в довольно неуклюжей позе, когда мимо меня промчались две призрачные фигуры. Они двигались совершенно бесшумно, оставляя за собой облачка потустороннего света. Призрак, бежавший первым, был маленький и хрупкий. облачко ребёнок каким худеньким было его тело какими хрупкими казались плечики правда отдельные черты призрачной фигуры различить было невозможно призрак был прозрачным как пламя свечи вся нижняя часть его размытого тела исчезала в темноте голова призрака была наклонена вперёд он отчаянно рвался наверх хватаясь за перила своей тоненькой ручкой а за его спиной из темноты показалась вторая фигура туф излучавшая потусторонний свет, тоже прозрачная, но это был призрак взрослого крупного мужчины. И излучаемый им призрачный свет был темнее, чем свечение фигуры ребёнка. Рассмотреть отдельные черты этой фигуры туф и не было возможности. Достаточно хорошо я видела только большую вытянутую вперёд руку и качающуюся из стороны в сторону голову. Призрак ребёнка стрелой промчался мимо меня, Дальше вверх по лестнице. Крупный призрак гнался за ним. Оба они исчезли в направлении лестничной площадки третьего этажа, и все стоявшие возле меня свечи мгновенно погасли. Призраки оставили за собой волну ледяного, потревоженного их движением мёртвого воздуха. Я ждала, стоя на коленях, оскалив стиснутые зубы. Холод стало ещё сильнее, и наконец сверху долетел жуткий, последний предсмертный крик Что-то пролетело мимо меня в лестничном колодце Я мельком увидела тёмную массу почувствовала новое колебание воздуха ощутила огромное экстрасенсорное напряжение вдола Но так и не дождалась звука от удара упавшего на пол цокольного этажа тела Только теперь я увидела за границей железного круга тёмные влажные отпечатки следы окровавленных бегущих ног Я продолжала сидеть на корточках и смотреть на эти следы, когда минуту или две спустя воздух начал согреваться, а внутри моего круга проник запах дыма и расплавленного свечного воска, и я услышала спокойный голос Локвуда, объявивший нам сверху о том, что манифестация закончилась.